Не сможешь. То есть я буду его спрашивать, а он мне не ответит? Его вообще здесь не будет. Сначала он не ответит, а потом мы его похороним, и ты его больше не увидишь. — Как же так? — растерялся ворон. — Я буду, ты будешь. Даже это кишка поганая, змей, и тот будет. А кота не будет? — Я не понимаю. Змей приподнял овальную голову, из-за чего одно кольцо колыбели, самое верхнее, распрямилось, и кот беспокойно зашевелился. — Ты привык иметь дело с нами, — негромко прошепел он, — а мы все в этом лесу вечные. Ты никогда не терял близких, потому что твои близкие — это мы, а мы не умираем. Тебе придется смириться с тем, что кот может умереть, потому что он смертный, он из обычного мира. Не понимаю, что тебя так взволновало. Ты же всю свою вечную жизнь наблюдаешь за существами из обычного мира, и за людьми, и за животными. Ты постоянно видишь, как они умирают. Должен был бы привыкнуть. Ворон призадумался, в самом деле чего он распсиховался. Смерти, что ли, не видел? Видел. Так что же? А то, что он лично никогда не имел дела со смертными, не было у ворона с ними близких отношений, и мысль о том, что эти отношения могут прерваться в любой момент, казалась чудовищной и невероятной. Ну как же так? О том, что люди и животные из обычного мира умирают, он прекрасно знал, но к себе эту ситуацию никогда не примерял, потому что это не про его жизнь. Вечный ворон никогда не задумывался над тем, что ему придется потерять кого-то, к кому он привязан. Как-то свыкся он с мыслью, что привязан только к камню, чуть меньше к ветру и немножко к белочке, а их-то он никогда не потеряет. А теперь внезапно выяснилось, что угроза потери кота Гамлета причиняет душевную боль. Что же это получается, что он и к коту этому нелепому привязался? Вот еще не хватало. Ворон задрал голову и стал смотреть в небо, Повторяя про себя как мантру, что Гамлет — просто приблудный кот, пришел и ушел, и никто не заплачет, если его не станет. Когда ему показалось, что удалось себя убедить, он осторожно опустил голову и посмотрел на спящего кота. В клюве защипало, глазам стало горячо и мокро. «Вот еще!» — не хватало только перед этой вонючей кишкой змеем расплакаться. Перед камнем-то реветь не стыдно. Они порой вдвоем могут так сладко поплакать над чьей-нибудь горькой судьбинушкой, но перед своим давним врагом-змеем негоже распускаться и выказывать душевную слабость и мягкосердечие. Он помахал крыльями, чтобы струями воздуха высушить непрошенные и такие неуместные сейчас слезы и откашлялся. А что, ну, это, если он и вправду, то когда? Скоро? Камень только вздохнул, а змей покачал головой. Это зависит от того, сколько лет Гамлету, старый он или молодой если молодой можно рассчитывать на то что организм у него еще сильный иммунитет хороший а вот если старый тогда надежды совсем нет при таком букете болезней он не выкарабкается как бы мы ни старались и тут ворон не справился с собой из его горла вырвался громкий протяжный стон я не хочу об этом слышать завопил он «Я этого не переживу!» «Тише!» — попытался остановить его камень, но было поздно. Гамлет проснулся. Он вздрогнул, медленно приоткрыл глаза и повел ушами. «Что вы кричите так? Что у вас случилось?» «Простите, виновато откликнулся камень. «Мы нечаянно вас разбудили, мы не хотели!» «Да ладно!» Кот был само великодушие. «А что вы так горячо обсуждали?» Камень, Змеи Ворон переглянулись и промолчали. Не рассказывать же Гамлету, что они обсуждали перспективы его смерти. «Скажите, уважаемый Гамлет, сколько вам лет?» Вежливо поинтересовался Камень. «Сколько лет?» — призадумался кот. «Это трудно сказать» я точно не уверен а, -а, -а, а начал было камень но ворон решительно перебил товарища ты телек смотрел когда дома жил разумеется горделиво ответил гамлет мой папенька всегда смотрел телевизор и я вместе с ним вот мы сейчас и выясним чего ты там насмотрел ельцина помнишь кого недоуменно переспросил кот ельцина это кто «Понятно», — констатировал Ворон, — «значит, тебе меньше десяти лет. Потому что если бы ты был старше, ты бы Ельцина хорошо помнил. Его каждый день по телеку показывали, пока он был президентом. Идем дальше. Кто вообще в твоей стране президент, знаешь?» «Разумеется», — в голосе Гамлета послышалось недоумение, смешанное с неудовольствием. «Сначала был Путин, потом Медведев». «Ага, Путина в президентах, значит, помнишь». Ворон почему-то расстроился. «Значит, тебе точно больше трех лет». «А художественного руководителя, который был в вашем театре до Богомолова, ты знал?» «Юрия Сергеевич, Разумеется». «Почему вы задаете такие странные вопросы? Что вы хотите выяснить?» «Мы хотим выяснить, сколько тебе лет, дурья твоя башка», — пояснил Ворон. «Если ты бывал в театре до Богомолова, значит, тебе больше пяти лет, но меньше десяти. Можно полагать, что тебе лет семь». «Ну, допустим, кот дернул облезлым хвостом. И что из этого следует?» Ворон запнулся, но на выручку, как всегда, пришел верный друг Камень. Из этого следует, что вы, уважаемый Гамлет, еще достаточно молоды, и организм у вас сильный, он наверняка справится с вашими болезнями. Но в то же время вы уже не юноша, и вам необходимо тщательно соблюдать все предписания нашей белочки, чтобы помочь своему организму. Это только у очень молодых особей все болезни проходят сами, а особи вашего и более зрелого возраста должны обязательно своему организму помогать. Вам непременно нужно поесть, Гамлет, иначе у вас не будет сил». «Не хочу». Кот капризно наморщил нос. «Аппетита нет!» «Даже думать не могу о еде». Ну, тогда хотя бы попейте!» — настаивал камень. Кот нехотя выбрался из змеиных колец и поковылял, припадая на одну лапу к заветной луже. Напившись, он вернулся на место и снова забрался внутрь колец, только на этот раз не улегся спать, а уселся, привалившись ободранным бочком к змеиной шкуре. Пока... «Я спал, вы ничего дополнительно не рассказывали, уважаемый Ворон?» — спросил он. «Мы остановились на том, что Каменская была у моей бабушки в гостях и видела матушку, правильно?» «Правильно!» — буркнул Ворон. «И нечего меня подозревать, я честно играю. Договорились вместе смотреть? Значит, так и есть». «Так вы мне про матушку...» «Подробнее расскажите, — попросил кот, — и про бабушку. Как они? Как выглядят? Здоровы ли?» «Да все с ними в порядке. Что им сделается?» — отмахнулся ворон. «Красивые обе. Что есть, то есть. Скрывать не стану. Мамка твоя пушистая, белая, как снег. Глазки сверкают. А бабка-то вообще супер-пупер. Костюмчик у ей зашибись». Глаз не оторвешь, сидит себе нога на ногу, кофе с коничком попивает, длинную сигаретку покуривает через мундштук, Шейк блеск.